Глава десятая. Край света. «Ты знал? Нет. Ничего этого? Нет. Но это же... Ух ты!» Они вышли из туннеля и теперь стояли высоко-высоко над огромной долиной в форме полумесяца. Прямо под их ногами скалы круто обрывались вниз и падали в долину отвесной стеной высотой не менее мили, а вверху, над головами путников, царили заснеженные горные пики, с сплошным кольцом окружающий раздол. Майкл на глаз прикинул, что расстояние до противоположной горной стены составляет не больше мили, зато влево и вправо долина тянулась, насколько хватало глаз. Небо сияло ослепительной хрустальной синевой, в теплом воздухе не чувствовалось даже дуновение ветерка. С высоты дно долины казалось сплошным ковром ярко-зеленых крон деревьев. Майкл хотел было вытащить свой полароид, но, подумав, решил, что никакая карточка не в силах передать всю красоту этого места. — Но мы же на Южном полюсе, — сказала Эмма. — Тут должны быть пингвины и снег, и еще белые медведи. — Белые медведи живут на Северном полюсе, — поправил ее Майкл. — Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. это Это летопись, сказал Майкл, готов поспорить, что тысячи лет назад это место ничем не отличалось от остальной территории Антарктиды. Но когда члены ордена принесли сюда книгу, тут все изменилось. Они помолчали, глядя вниз на невозможно роскошную долину. Потом Габриэль сказал: "Вот". Он указывал вправо. Там, за изгибом долины, Едва различимая, над склоном горы в небо поднималась тоненькая струйка дыма. «Вулкан!» – прошептал Майкл. «Вот это да!» – поразилась Эмма. «Ты оказался прав!» «Что-то не похоже, чтобы ты удивилась!» – буркнул Майкл. «Еще как!» – ответила Эмма. «Здорово удивилась!» Очень быстро, поскольку все трое уже давно обливались потом, они сняли с себя зимнее снаряжение – «пуховики и тяжелые ботинки, утепленные брюки, длинное нижнее термобелье, очки, маски, перчатки и шапки». И Габриэль сложил это все в пещере, чтобы снова переодеться на обратном пути. Раздевшись, Майкл с удивлением обнаружил серо-голубой шарик, висевший на шнурке у него на шее. Оказывается, в спешке последних 24 четырех часов он совершенно забыл о его существовании». Разумеется, сейчас было не время размышлять о том, кто его послал и что это должно было значить, но, убирая стеклянный шарик за ворот, Майкл пообещал себе, что при первом же удобном случае приступит к разрешению этой загадки. Туннель продолжался узким выступом, от которого вниз сбегали ступени, вырубленные прямо в толще горы. Габриэль достал страховочный трос и пристегнул его к поясам детей». «Спускаемся в долину», — объявил он, «затем идем в сторону вулкана». Узкие ступеньки были больше похожи на перекладины стремянки, чем на нормальную лестницу. Расстояние между ними составляло не больше двух футов. Майкл только один раз позволил себе обернуться, чтобы посмотреть, далеко ли еще до цели, и обнаружил, что лестница совершенно отвесно спускается на дно. После этого он уже не оглядывался, зато с еще большим вниманием переставлял ноги. Чем ниже они спускались, тем все более теплым и влажным становился воздух. Очки постоянно сползали у Майкла с носа, промокшая от пота футболка прилипла к спине. Птичий гомон звонким эхом облетал долину, а вскоре путники услышали журчание бегущей воды. Примерно на середине спуска они сделали остановку, и Габриэль достал из своего рюкзака хлеб, твердую сыровяленую колбасу и сухофрукты. Майкл посмотрел на часы, отметил про себя, что солнце, судя по всему, уже село, но в долине все равно еще светло. Но тут его размышления были прерваны звуком, совершенно не похожим на птичье пение. Со стороны вулкана донесся пронзительный крик. Он был такой грубый, резкий и свирепый, что в долине на миг все стихло. «Что это?» – прошептала Эмма. Габриэль помотал головой «Не знаю». Майкл этого тоже не знал, зато он точно знал, что такой звук мог издать только кто-то очень-очень большой. В полном молчании они закончили есть и снова начали спускаться. Через полчаса они поравнялись с кронами деревьев. Глядя на них сверху, Майкл воображал себе тропические джунгли, но оказалось, что долина покрыта секвоями. Майкл сразу узнал эти деревья, он не раз видел их в кино и на фотографиях, однако здешняя разновидность квой была намного выше и больше. Вскоре оказалось, что дно долины лежит гораздо ниже, чем они думали, поскольку даже после того, как они добрались до деревьев, спуск и не думал кончаться. «Вы только представьте», — сказала Эмма, когда они наконец спрыгнули на землю, «что нам еще предстоит подниматься». Уже начало смеркаться, а под кронами деревьев было еще темнее. «Я знаю, что вы устали», — сказал Габриэль, — «но нельзя терять время. Я хочу разбить лагерь как можно ближе к вулкану, чтобы завтра прямо с утра дойти до него». Майкл кивнул, Эмма застонала, и они пошли дальше, намеренно не упоминая о загадочном вопле, донесшемся со стороны вулкана. Майклу казалось, будто он идет через лес заколдованных великанов. Даже Габриэль то и дело запрокидывал голову, потрясенно разглядывая исполинские красновато-коричневые стволы. Они шли медленно, поскольку земля под деревьями заросла густыми высокими папоротниками, и Габриэлю приходилось прорубать в них дорогу своим фальшионом. В лесу не было видно никаких признаков жизни. Птицы прятались высоко в кронах деревьев, а единственными обитателями подлеска оказались блестящие черно-красные жуки, которые с жужжанием и стрекотом ползали по стволам огромных секвой, то и дело срываясь с места и исчезая за деревьями. Жуки эти были размером с хорошую черепаху, а после того, как один такой летун с размаху врезался Майклу в затылок, да так, что сшиб его с ног, дети стали пригибаться, едва заслышав приближение насекомых. «И все-таки, — думал Майкл, потирая соднящую ссадину за ухом, — если здесь нет никого, кроме нас, птиц и жуков, почему же меня не оставляет ощущение, будто за нами следят?» Чем дальше они шли, тем громче становилось журчание воды, и вскоре путники вышли к реке шириной около сорока ярдов, быстро и весело бегущей через долину. Они все вспотели от ходьбы — Поэтому Габриэль разрешил детям лечь на животы и окунуть лица в поток. Вода оказалась ледяной, и они пили до тех пор, пока зубы не заломило. Освежившись, маленький отряд продолжил свой путь вдоль берега реки и шел до тех пор, пока совсем не стемнело. Дети начали спотыкаться на каждом шагу, а Эмма не сказала в пятнадцатый раз «Вот отличное место для привала». Габриэль устроил лагерь на большой скале, с которого хорошо просматривалась местность как вверх, так и вниз по течению. Достал еду, все те же хлеб, колбасу и сухофрукты, объяснив, что не стоит рисковать и разводить огонь. Майкл подумал про себя, что Габриэль, возможно, тоже чувствует чей-то неотступный взгляд, но даже если это было так, их друг ни словом об этом не обмолвился. Когда они поели, Габриэль нарубил мечом папоротники и устроил на скале прекрасную мягкую постель, в которой Эмма мгновенно уснула. «Поспи», — сказал Габриэль Майклу, — «я посторожу». Майкл честно хотел попросить Габриэля разбудить его через несколько часов, чтобы взять на себя часть ночного дежурства. Но усталость, ноющая боль во всем теле и тихие баюкающие лепет реки взяли свое и он заснул рядом с сестрой. И Майклу приснился сон. Он снова очутился в длинном темном туннеле и шел навстречу красному мерцающему свету. Он снова стоял перед огненным озером и смотрел на его поверхность, хотя глаза щипало, от жары дыхание перехватывало в груди. Он знал, что летопись где-то совсем близко, только где... А потом, совершенно неожиданно, он услышал музыку. Казалось, она была повсюду. Жар спал. Майкл снова смог дышать без боли. Невидимая тяжесть исчезла с его плеч. Он вдруг почувствовал себя легким-прелегким, легким, совсем невесомым, словно любой порыв ветра мог поднять его в небо и унести неведомо куда. Чья-то рука легла ему на плечо и пробудила от сна. Было все еще темно. Майкл увидел над собой Габриэля, который прижимал палец к губам. Из леса доносилась музыка, и Майкл тут же узнал ее. Это была мелодия из его сна. Он сел, вернее, он хотел вскочить, но Габриэль удержал его за плечо. «Я слышал?» «Да, это началось с минуту назад. Я пойду на разведку. Оставайся сестрой». Габриэль встал и помедлил. «Ты останешься с Эммой?» В его голосе Майклу послышался вопрос. «Конечно! Еще бы! Я останусь с Эммой!» Габриэль молча смотрел на него. Майкл не удержался и сказал. «Просто эта музыка, она такая красивая!» «Постарайся не слушать». «Хорошо». Но Габриэль продолжал смотреть на него. Майкл понял, что негромко мычит себе под нос. Он устыдился и замолчал. Тогда Габриэль сказал, «Я скоро вернусь». С этими словами он вынул из ножен свой фальшион и бесшумно скользнул в темноту. Майкл посмотрел на сестру. Эмма спала и улыбалась. Майкл никогда не видел, чтобы она улыбалась во сне. Обычно она спала, стиснув руки в кулаки, словно даже во сне продолжала драться. Может быть, Эмма тоже услышала музыку? «Ведь она в самом деле была такая красивая». «Нет», — Габриэль сказал ему не слушать. Сняв очки, Майкл лег животом на скалу и побрызгал ледяной водой себе в лицо. Это мгновенно пробудило его. «Так-то лучше», — подумал Майкл. «Но лучше ему стало совсем не от умывания, а от того, что музыка стала еще слышнее». Майкл встал, струйки воды потекли по его лицу. Он вгляделся в озаренную звездами тьму. Все вокруг него — воздух, вода, земля, скалы — все отзывалось волшебной музыке. Но Габриэль велел ему не слушать. «Ну вот что», — решил Майкл. «Габриэль, конечно, славный малый и знает толк во многих полезных вещах, но музыка явно не входит в их число. Разве может быть что-то опасное в такой прекрасной мелодии?» «Это музыка о воде и воздухе, о деревьях и птицах, о гигантских жуках, которые летают, не разбирая дороги. Это музыка о самой жизни, и она просит всего лишь откликнуться, присоединиться к ней, пуститься в пляс». Майкл принялся раскачиваться из стороны в сторону, дирижируя правой рукой в воздухе. «Ах, как же я люблю танцевать!» — подумал Майкл, который никогда в жизни не танцевал и прилагал все усилия, чтобы избежать такого позора. Он затряс спящую Эмму. Та застонала, не открывая глаз. «Прекрати! Слышишь? Отстань! Эмма, проснись! Я сплю, мне снится сон! И там...» Эмма замолчала, и Майкл увидел, что она услышала музыку. «Это по правде!» конечно Майкл был уже не в силах сдерживать свое счастье. Ах, какая прекрасная мысль только что пришла ему в голову. Он пообещал Габриэлю остаться с Эммой, верно? Но что, если он возьмет ее с собой, и они вместе отправятся искать музыку? Ну, конечно, как же замечательно он все придумал. Идем, нужно найти ее. Он схватил Эмму за руку и поволок ее в лес. Музыка доносилась издалека, со стороны вулкана. Странно, но папоротники, весь прошлый день мешавшие им идти, теперь сами расступались перед детьми, склоняясь в стороны. «Где Габриэль?» — пропыхтела запыхавшаяся Эмма. «Он пошел искать музыку». «Думаешь, мы его найдем?» «Наверное. А если нет, мы сможем искать его и танцевать, танцевать!» «Ура!» — завопила Эмма, которая всегда относилась к танцам еще хуже, чем Майкл. «А потом Габриэль тоже будет танцевать вместе с нами». «Ага, дон да наверное, уже танцует вовсю!» — захохотал Майкл. Они вышли на огромную круглую поляну, окруженную деревьями. Здесь папоротниковые заросли заканчивались. Дальше начиналась невысокая густая трава. Из-за деревьев на дальней стороне поляны выходили фигуры с зажженными факелами. Фигуры были слишком далеко, чтобы Майкл мог как следует их рассмотреть, но он сразу понял, что это они производят музыку. А в следующую секунду он догадался, что музыка на самом деле была песней, что эти волшебные звуки рождены волшебными голосами. Эмма взвизгнула и бросилась вперед, но Майкл удержал ее. — Ты что делаешь, мы? — Ах, Эмма, мне только что пришла в голову страшная мысль. Они присели за деревьями на краю поляны. Майкл постарался придать своему голосу побольше суровости, ведь он должен был заставить Эмму понять, насколько все серьезно. «Что, если мы с тобой неподобающе одеты? Я не хочу, чтобы мы оскандалились!» Несколько секунд Эмма молча смотрела на него, потом кивнула. «Ты молодец, что об этом подумал?» «Я знаю», — скромно кивнул Майкл и мысленно выругал себя за то, что не заставил Габриэля положить в рюкзак парадные одежды. Нужно было догадаться, что нечто подобное может случиться. Фигуры двигались к середине поляны, и чем ближе они подходили, тем ярче факелы озаряли их лица. Дети изумленно распахнули глаза. «Майкл, они же...» «Да». «Правда? То есть точно и правда?» «Да». В горле у него все пересохло, но он все-таки выдавил. «Это эльфы!» Их было около сорока, не меньше. У некоторых в руках были факелы, другие несли фонари. Все пели, и хотя не танцевали, но в самом их поступе, в каждом, даже самом незначительном жесте, было больше изящества, чем в любом танце. И все они, сердце у Майкла обратилось в камень, когда он это понял» были превосходно одеты. Те, кого Майкл назвал про себя эльфами-девочками, были в длинных белых или кремовых платьях из легких струящихся тканей. А эльфы-мальчики все как один щеголяли в белых брюках, сорочках и пиджаках в розово-белую, сине-белую или зелено-белую полоску. Кроме этого, у эльфов-мальчиков были роскошные соломенные шляпы с жесткими полями. Эльфы-девочки – крутили за узкими плечиками кружевные зонтики, у некоторых в руках были теннисные ракетки. Иными словами, они все были одеты по моде столетней давности, и логическая часть сознания Майкла, которая все еще продолжала функционировать, пусть и весьма слабо, напомнила ему, что примерно сто лет назад магический мир ушел в изгнание, став невидимым. Эльфы, судя по всему, остались верны прежней моде. «И правильно сделали», — горячо одобрил Майкл, «ибо они выглядели просто восхитительно». «Ах, какие на них прекрасные наряды!» Эмма была готова разрыдаться от досады. «Почему у нас нет такой замечательной одежды?» «Ш -ш -ш», шикнул Майкл. «Я хочу послушать!» Ибо эльфы, остановившиеся толпой посреди поляны, вдруг перешли от бессловесных мелодий, которые Майкл и Эмма слышали во сне, к совершенно новой песне, разудалой, веселой, зажигательной песни вроде тех, что зовут бросить все дела и всем вместе отправиться кататься на лодке. И на этот раз Майкл даже смог разобрать слова. Ей нужно есть, ей нужно есть, лучше б берегла. Ее фигура стройна и длина, ее ногти тверды, как гранит, глаза у нее, как алмазы, горят но как громко в желудке урчит. «Ах, ей нужно есть, все время есть, лучше б берегла». «О чем это они поют?» — спросила Эмма. «Не знаю», — ответил Майкл. «Но это прелестная песенка, ты не находишь?» «Еще бы», — согласилась Эмма. «Ужасно прелестная». Тут Эмме вдруг пришло в голову, что она непростительно редко использовала в своей речи слово «прелестно» и что ей, пожалуй, следует немедленно исправить это упущение. В самом деле, какое прелестное слово «прелестно»? «Прелестно, прелестно, прелестно, прелестно». «Ты чего?» — шепотом спросил Майкл. «Просто говорю «прелестно», — прошептала в ответ Эмма. «А?» — сказал Майкл, удивляясь, почему он сам до этого не додумался. — Конечно. И они стали смотреть на эльфов, слушать их песни и шептать без остановки «Прелестно, прелестно, прелестно, прелестно, прелестно, прелестно». Некоторые эльфы ходили колесом по поляне, другие играли в чехарду, а один щеголь катался по кругу на милом старинном велосипеде с огромным передним колесом и двумя крохотными задними колесиками. Несколько эльфов открыли плетеные корзинки для пикника и теперь доставали оттуда разнообразные напитки и еду, в основном пирожные. Еще двое устанавливали на поляне нечто вроде старомодной кабинки для купания. Вся сцена казалась странно знакомой, и Майкл вдруг понял, где он уже видел это раньше». В старых фильмах, в которых показывали деревенские ярмарки с состязаниями по ловле яблок ртом, поеданию пирогов, а иногда и конкурсом на самую жирную свинью. Значит, не только костюмы, но и обычаи здешних эльфов были родом из далекого прошлого. Майкл был просто очарован. «Прелестно!» – прошептал он. «Ах, прелестно!» А песня все продолжалась. Руки ее благородны. Стан стройнее, чем говорят. Нос у нее бесподобный, ха-ха. Ну а зубки, ох, зубки, пусть вечно блестят. Ах, ей нужно есть, все время есть. Лучше б берегла. — А ты знал, что тут живут эльфы? — шепотом спросила Эмма. — Нет, но это весьма приятный сюрприз, — ответил Майкл. — Еще бы, посмотри, как выглядят мои волосы. За всю свою долгую двенадцатилетнюю жизнь Эмма впервые задала такой вопрос. Майкл посмотрел на сестру. Мылась она в последний раз два дня назад, когда они ночевали в маленьком домике на Испанском берегу, а после этого они лазили в гробницу, бегали по канализации, прыгали в канал, шли сквозь снежный буран, между прочим, в шапках и капюшонах, обливаясь потом, и спали на ложе из папоротников». «Честно? Ага. У тебя очень скверные волосы. Прости, Эмма, мне очень жаль, но у тебя скверные волосы». «Ничего страшного», — мужественно ответила Эмма. «У тебя тоже скверные волосы. Смотри, что у них есть», — воскликнул Майкл. «Ах, как я им завидую». Эльфы установили на поляне длинный туалетный столик с четырьмя секциями, в каждом из которых было большое зеркало и полный комплект щеток, расчесок, гребней, пинцетов, щипчиков, всевозможных кремов, бальзамов, тоников и пудр. Детей вдруг охватила такая неодолимая тяга к этим щеточкам, тоникам и пудрам, что они чуть было не выскочили на поляну и наверняка сделали бы это, если бы перед зеркалами уже не расселись эльфийские мальчики и девочки, которые с восторгом причесывались, пудрили щечки, выщипывали невидимые волоски, а некоторые из них, как заметил Майкл, просто любовались на себя в зеркала, приговаривая «Ты выглядишь волшебно! Честное слово, ты выглядишь воистину восхитительно!» «Мы не можем выйти к ним в таком виде», — решил Майкл. «У меня в перочинном ноже есть ножницы. Давай отстрижем себе волосы. Лучше никаких волос, чем скверные волосы, правда?» «Погоди», — сказала Эмма, — «я придумала кое-что получше». Она отбежала к деревьям и вскоре вернулась с охапками папоротников. «Мы сделаем себе модные шляпки. Тогда никто не увидит наши скверные волосы». Майкл был просто ошеломлен блестящими идеями, осенявшими Эмму в эту ночь. Сначала она придумала повторять слово «прелестно», а теперь ей в голову пришла гениальная мысль о нарядных шляпках. Дети с жаром взялись за работу. С помощью перочинного ножа Майкла они быстро нарезали стебли папоротников на кусочки по 5-6 дюймов длиной, но вскоре обнаружили, что их никак не получается соединить вместе. Тогда Майкл придумал накопать влажной глинистой земли из-под корней деревьев и вымазать ею свои головы. «Как клеем, понимаешь? И тогда папоротники будут держаться». Эмма была в таком восторге от этой идеи, что назвала Майкла своим самым-самым любимым братиком. «Я твой единственный братик», — напомнил Майкл. «Я знаю. Разве это не прелестно? Ну уже скорее, а то они вот-вот начнут танцевать». Не тратя времени даром, дети вымазались грязью от бровей до макушек, не забыв и про затылки до самой шеи. Соорудив эти липкие шлемы, они стали хватать горстями нарезанные папоротники и как попало лепить их себе на головы, стараясь полностью закрыть грязь. В считанные секунды на головах у обоих появилось по вороньему гнезду из зеленых папоротников торчавших во все стороны сверху, снизу, с боков и сзади. «Как я выгляжу?» — спросил Майкл у сестры. «Ты выглядишь роскошно. А как выгляжу я?» «Ты выглядишь потрясающе. Тебе следует постоянно носить эту шляпку, даже не во время танцев». «Я тоже так подумала», — ответила Эмма, чрезвычайно обрадованная его словами. «Ты готова?» — спросил Майкл. «Я? Еще бы!» погоди Майкл вытащил из-за пазухи серо-голубой шарик и повесил его поверх рубашки, как кулон. Он никогда в жизни не носил украшений, но сейчас почувствовал, что стеклянный шарик придаст ему определенный шарм. Он с удовольствием увидел, как у Эммы восхищенно заблестели глаза. «Ах, я тоже хочу такой! Я потом дам его тебе поносить! Бежим!» Но когда дети уже готовы были выбежать на поляну, Песня внезапно изменилась. Мы тебе приносим это, чтобы ты не забывала, кем была когда-то в жизни, ибо мы всем сердцем знаем, ибо мы все время помним, глубоко под мерзкой шкурой скрыта милая принцесса. Ах, вернись, вернись, принцесса, по тебе мы так тоскуем. Ах, вернись, вернись, принцесса, «Обменяй золотой свой обруч на корону золотую!» На глазах у детей четверо эльфов вышли из-за деревьев, неся на носилках нечто, завернутое в черную ткань. Толпа пела все громче, эльфы взялись за руки и стали водить хоровод вокруг носилок. Чувствуя, что сейчас произойдет нечто очень важное и, скорее всего, удивительное, дети застыли на краю поляны. Четверо эльфов вынесли свою ношу на середину поляны и поставили на землю. Было не так-то просто понять, что происходит, ибо колеблющийся свет факелов и проносящиеся в хороводе эльфы постоянно загораживали вид. Но вот двое эльфов откинули черную ткань. Майкл увидел нечто белое и призрачное, потом сверкнуло золото. После этого ликование многократно усилилось – Пение заполнило всю долину, танцующие эльфы кружились все быстрее и быстрее, и Майкл понял, что если он немедленно не пустится в пляс, то уже никогда в жизни не будет знать счастья. «Майкл — Майкл! — завопила Эмма. — Мы должны... — О, я знаю, знаю! И дети, торопливо распушив свои лиственные головные уборы, вскочили на ноги. Но им было не суждено вступить в хоровод, ибо в этот самый миг пронзительный вопль прорезал долину. Это был тот же самый сферепый, жуткий, леденящий кровь-крик, который они слышали вечером, спускаясь по каменной лестнице, вырубленной в склоне горы. Пене тут же оборвалось, факелы погасли, и все эльфы вместе с купальной кабинкой деревянными туалетными столиками, корзинками для пикника и огромным велосипедом с разными колесами пропали без следа. Стало темно и тихо, а дети в своих папоротниковых коронах растерянно стояли на краю поляны. Майкл почувствовал, как тоскливая тяжесть вновь овладевает его телом. Ему больше не хотелось ни петь, ни танцевать. Он вдруг вспомнил, что терпеть не может танцы. И что это такое у него на макушке? Он посмотрел на Эмму, смутно различимую в звездном свете, и увидел у нее на голове безобразные месивы из глины и рваных папоротников. Несколько обрывков стеблей уже начали лениво сползать вниз по ее щеке. «У меня на голове мерзкая пакость из листьев и грязи», — тихо спросила Эмма. «Угу». — ответил Майкл, всей душой, надеясь, что нечто, проползшее по его уху, не было огромным жуком. — А у меня тоже. — Ага. Не говоря ни слова, дети сорвали себя папоротники и, как смогли, вытерли с волос полузасокшую грязь. У них пропало всякое желание спрашивать друг у друга, как они выглядят. — Куда подевались сельфы? — спросила Эмма. Майкл пожал плечами. Он был слишком взбешен, чтобы думать об этом. Он всегда знал, что эльфы неумны и тщеславны, а теперь оказалось, что они еще поют песни, от которых приличных людей охватывает идиотское желание наряжаться, обмазывать голову грязью и... «И... они просто дети!» — со злостью подумал Майкл. «Всего-навсего глупые, безмозглые дети!» Окинув взглядом поляну, Майкл увидел, что эльфы бросили на траве загадочный предмет, который спустили с носилок. Внезапно ему захотелось выяснить, что это такое. «Подожди меня здесь!» «Что? Майкл, не...» Эмма хотела удержать его, но Майкл, низко пригнувшись, выбежал на поляну. Он был уже совсем рядом с оставленным предметом, когда новый жуткий вопль эхом прокатился по долине. На этот раз он прозвучал гораздо ближе. Следовательно, тот, кто его издавал, стремительно приближался. Но, несмотря на это, Майкл целую минуту просто стоял и смотрел. Загадочный предмет оказался фигурой эльфийской девочки, вырезанной из прозрачного льда. Девочка была примерно одного возраста с Майклом. Хрустальные волосы струились по ее спине. Неизвестный скульптор изваял ее счастливой и смеющейся. Несмотря на все свое предубеждение против эльфов, достигшие наивысшей точки после недавнего эпизода, Майкл был вынужден признать, что никогда в жизни не видел никого прекраснее этой ледяной эльфийской девочки. Протянув руку, он провел пальцем по руке статуи, чувствуя холод и гладкость уже начавшего подтаивать льда. Тонкий золотой обруч, похожий на корону, обвивал голову девочки. Почти не задумываясь над тем, что делает, Майкл взял и снял его. Ледяная девочка была так похожа на живую, что он почти ждал, что она рассердится. Но она, разумеется, даже не шелохнулась, а Майкл, взглянув на обруч, увидел, что тот представляет собой венец из переплетенных тонких золотых лент. Что все это значило? Кто она такая? Из оцепенения его вывели новые жуткие крики. На этот раз они были совсем близко. Нечто приближалось, причем очень быстро. «Майкл!» — Эмма бежала к нему через поляну. Не раздумывая, Майкл сунул золотой венец в сумку и только собрался приказать сестре немедленно возвращаться в рощу, как послышался еще один крик, и из-за деревьев с противоположной стороны поляны выбежал Габриэль. «Ложись!» — не своим голосом прогремел он. ложись! Дикий вопль повторился, на этот раз сверху, и прежде чем Майкл успел поднять глаза, его силы швырнули на землю. «Лежать!» — рявкнул Габриэль. Эмма продолжала звать его, а потом, лежавший на животе Майкл, услышал над головой громкое хлопанье крыльев. Посмотрев за спину Габриэлю, он увидел, как чудовище спихировало с ночного неба, подхватило его сестру и взмыло ввысь.